«Везучие. Рядом всегда есть люди, которым везет. В школе, вспомните, в классе, в каждом у всех были бездельники, которые ни черта не делали и имели оценки, авторитет, внимания одноклассниц и восхищение учителей. В университете в каждой группе были такие же. И все зачеты им автоматом, и лучшие девушки, даже если он уволен неспортивный. И отсутствие на занятиях месяцами им сходило с рук. В армии в каждой роте был такой». которые с первого дня у кухни, спящие когда угодно, с жирком на боках, пахнущий мылом и одеколоном, и с офицерами на кратке. В дальнейшей жизни всегда были рядом те, о ком всегда заботились женщины. И не красавец, и лентяй, и капризный. Но женщины их на руках носят. Одна устала, другая подхватит. С одной ему надоело, другая ждет. Ушел от нее к этой, ждет та, от которой ушел. И жена есть. И все прощает, плачет, но терпит. ждет, заботится, а они пьют, жируют и не болеют, только симулируют. А мы-то что все упираемся? Зачем? Все что-то учимся, потом работаем, все время переживаем, маемся, стараемся. Зачем? Зачем? А потому что без нас рухнет все к чертям. Только вот эти вот и выживут, а на них страну оставлять нельзя.